Значит, заплатит твоих компаньоны, чтобы с ними не случилось то, что случится с тобой, сказал, прощаясь француз. И фраза эта долго звучала у Сергея в ушах. Страшны были не сами слова, на понт брать, оно дело не хитрое, а спокойный тон, которым была произнесена угроза. Однако информация, полученная вскоре Петрухина успокоила. Француз сообщили ему Почти отошел от дел и последние годы жил былыми заслугами, выступая среди коллег по профессии больше как наставник, консультант и третейский судья. А уж убийство – это француз сто грабитель с валидолом, который пил со своими жертвами чай, убеждая их, что жизнь на том не кончается. Куда ему до нынешних молодых, до тех же Пулковских или Тихвинских Жевоглотов? Ну, в лучшем случае, пришлёт ещё пару каких-нибудь бугаёв прочищать петрухинские мозги. Именно на такой случай директора распорядителя Балл Прогресса теперь всюду сопровождал телохранитель. Держа в руке бокал, Сергей откинулся к мягкой спинке дивана и нашёл своего охранника взглядом. Тот сидел за соседним столиком и пил кока-колу. бдительно поглядывая на других посетителей и время от времени находя взглядом сквозь щель в шторах хозяйскую черную Ауди, припаркованную на набережной. Паша охранник. Сергею нравился пиджак на четыре размера больше, чем брюки. Петрухин сам видел, как Паша разбивал рукой кирпичи, а потом стрелял в тире из пистолета метко поражая мишень. Причём всё это невозмутимо, катая на манер сильвестра Столона в углу рта зубочистку. Квас. И запрашивала эта охранная фирма, как не смешно, дешевле других. В остальных хоть в той же игиде на Зойлева сватали целую бригаду амбалов. Ну на кой чёрт ему спрашивают с двое или трое таких вот паш? Они там что думают, у него денег совсем уж куры не клюют. Будет как дурак всех кормить, кому кушать охота. Обычно Петрухин водил Audi сам. Нравилось ему это ощущение господства над могучим и безропотным зверем, загнанным под капот. Однако сегодня день был определённо особенный. Если всё пойдёт как задумано, А вероятность накладок, прямо скажем, была минимальная. Бал прогрессу светило здорово приподняться, красиво и динамично на уровень, где делили уже настоящие пироги, вроде наконец-то реанимированного проекта окружного шоссе. На этом новом уровне и хлопоты предстояли соответствующие, но предаваться заботам 24 часа в сутки плохой стиль. Современный глава процветающей фирмы не должен выглядеть совковым забеганым руководителем. Опять же лососина с грибами, суточные щи и хорошая стопка царских блинов требовали определённых напитков. Паша, ко всем прочим его достоинствам, был ещё и классный водитель. Петрухин уже доверял ему свою красавицу, и остался очень доволен. Он размечтённо подумал, что надо бы сделать хорошему парню какой-нибудь подарок на память. Диамант он покидал в самом радужном настроении, весело перешучиваясь с партнёрами и не подозревая, что у самого выхода его ждёт неприятность. Сергей Михайлович выдохнул бдительный Паша. Колесота Движение по набережной в этом месте было одностороннее. Паркуся хоть справа, хоть слева. Петрухинская, а уди в капельках от моросившего дождечка, виднелась по ту сторону проезжей части ближе к парапету. Любимица удачливого бизнесмена стояла странно скособочившись и казалась жалобно поглядывала на хозяина длинными раскосами фарами.